Второе. Горгий гораздо большей глубины достиг скептицизму Горгия родом из Сицилийского города Леонтия. Это был очень образованный человек, выдававшийся также и как государственный деятель. Во время Пелопонесской войны, во втором году 88-й Олимпиады, 427 год до Рождества Христова, следовательно, через несколько лет после смерти Перикла, последний умер в 2004 году, 87 Олимпиады, он был отправлен своим родным городом в Афины. Исполнив данное ему поручение, он затем объездил много греческих городов, посетил, например, фессалийский город Ларису и занимался там преподаванием. Таким образом, он приобрел не только большие богатства, но и многих поклонников. Он умер старше ста лет от роду. Некоторые авторы говорят, что он был учеником Эмпедокла, Но он знал также Илиатов. И его диалектика имеет в себе нечто от манеры диалектики последних. Недаром и Аристотель, сохранивший для нас диалектику Горгия, рассматривает его вместе с ними в своей книге Дексенофане, Зеноне, Эд Горгия, которая дошла до нас лишь в отрывках. Секст-эмпирик также сохранил для нас диалектику Горгия в пространных отрывках. Горгий был силен в той диалектике, которая нужна для красноречия, но более выдающейся является его чистая диалектика, рассматривающая совершенно всеобщие категории бытия и небытия, и притом рассматривающая их не на манер софистов. Тидеман говорит совершенно неправильно. Горгий шел гораздо дальше, чем может пойти человек со здравым смыслом. Это Тидеман мог сказать о каждом философе. Каждый из них идет дальше здравого человеческого смысла, ибо то, что обыкновенно называют здравым человеческим смыслом, не есть философия, и часто гораздо менее здраво, чем последнее». Здравый человеческий смысл заключает в себе образ мышления, максимы и предрассудки своего времени, и определение мысли этого времени управляют им совершенно бессознательно для него. Поэтому, само собой разумеется, что Горгий шел дальше здравого человеческого смысла. Так, например, до «Коперника» Было бы противно всякому здравому смыслу, если бы кто-нибудь утверждал, что Земля обращается вокруг Солнца, а до открытия Америки было бы противно здравому смыслу утверждать, что существует еще одна часть света. Точно так же в Индии или Китае республика была бы еще и теперь противна всякому здравому человеческому смыслу. Диалектика Горгия движется в более чистых понятиях, чем та диалектика, которую мы видели у Протагора. Так как последний утверждает, что все сущее относительно, или иначе говоря, не существует в себе, то его интересует это сущее лишь в отношении к другому, и этим другим является сознание». Горгие его доказательство, что бытие не существует в себе, чище, потому что оно берет то, что считается сущностью в нем самом, не предполагая ничего другого, показывает, следовательно, на нем самом его ничтожность и отличает от него субъективную сторону и бытие для нее». Произведение Горгия под заглавием «О природе», в котором он изложил свою диалектику, распадается, согласно сексту-эмпирику, на три части. В первой части он доказывает, что объективно ничего не существует. Во второй части он доказывает, что субъективно Даже если, предположим, что бытие существует, оно все же не может быть познано. В третьей части, одновременно субъективно и объективно, он доказывает, что если бы даже бытие существовало и было познаваемо, все же не было бы возможно никакое сообщение познанного другим. Выводы Горгия Совпадают с выводами секста, только Горгий их еще доказывал, а скептики перестали это делать. Здесь речь идет о весьма абстрактных определениях мысли и о наиболее спекулятивных моментах, о бытии и небытии, о познании, делающем себя сущим, сообщающем себя другим. Это не болтовня, как многие думают. Диалектика Горгия носит совершенно объективный характер и имеет в высшей степени интересное содержание. А. Если нечто существует, это нечто есть, однако, вставка которую мы привыкли делать на нашем языке, но которая, в сущности говоря, является неподходящей, так как она вносит противоположность между объектом и предикатом, тогда как речь идет лишь о существует. Следовательно, если существует, и теперь оно впервые определяется как субъект, то существует либо сущее либо несущее, либо сущие и несущее. Относительно этих трех он затем показывает, что они не существуют. А. То, что не существует, не существует. Ибо если бы оно обладало бытием, то оно было бы одновременно и сущим, и несущим. Поскольку оно именно мыслится как несущее, оно не существует. Но поскольку несущее есть, оно существует. Но оно ведь не может одновременно и существовать, и не существовать. Иначе, если небытие существует, то бытие не существует, ибо бытие и небытие противоположны друг другу. Если бы, следовательно, небытие обладало бытием, то бытие обладало бы небытием, но как мы не можем сказать, что бытие не есть, так мы не можем допустить, что небытие есть». Это собственное рассуждение Горгия. Б. Но доказательство прибавляет Аристотель в только что приведенном месте, что сущее не есть. Он ведет подобно Мелису и Зенону. Это уже встретившееся у последних диалектика. Если бы ей есть то противоречиво приписывать ему какую-нибудь определенность, а если мы это делаем, мы высказываем о нем лишь нечто отрицательное. 2а. Именно Горгий говорит «То, что есть, есть либо в себе, гайдион, и не имеет начала, либо возникло». И теперь он показывает, что ни первое, ни второе предположение невозможно, так как каждое из них ведет к противоречию. Первое предложение невозможно, ибо то, что есть в себе, не имеет начала, следовательно, бесконечно. Но значит, оно также и неопределенно и лишено определений. «Бесконечное нигде не существует, ибо если оно где-либо существует, тогда то, в чем оно существует, отлично от него».